из слова 38 -го. Радость о Боге крепче здешней жизни, и кто обрел ее, тот не только не посмотрит на страдания, но даже не обратит взора на жизнь свою, и не будет там иного чувства, если действительно была сия радость. Любовь сладостнее жизни, и разумение по Богу от которого рождается любовь, еще сладостнее паче меда и сорта. Любви не печаль принять тяжкую смерть за любящих. Любовь есть порождение ведения, а ведение есть порождение душевного здравия. Здравие же душевное есть сила, происшедшая от продолжительного терпения». Вопрос. Что такое ведение? Ответ. Ощущение бессмертной жизни. Вопрос. Что такое бессмертная жизнь? Ответ. Ощущение в Боге, потому что любовь от разумения, а ведение по Богу есть царь всех пожеланий. и сердцу, приемлющему оная всякая сладость на земле излишняя, ибо нет ничего подобного сладости богопознания. Исполни, Господи, сердце мое жизни вечной. Жизнь вечная есть утешение в Боге, и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним Утешение мирское. Вопрос. Из чего дознает да человек, что достиг смирения? Ответ. Из того, что находит для себя гнусным угождать миру своим общением с ним или словом. И в глазах его ненавистно слава мира сего. Вопрос. Что такое страсти? Ответ. Прирождения, которые производятся вещами мира сего, побуждая тело удовлетворять самые необходимые его потребности. И прирождения сии не прекращаются, пока стоит сей мир. Но человек, который сподобился божественной благодати, Кусил и ощутил нечто высшее сего, не попускает прирождениям сим входить в сердце его, потому что вместо них возобладало в нем другое, лучшее их вожделение. И к сердцу его не приближаются ни самые сии прирождения, ни порождаемое ими, но остаются они вне бездейственными». Не потому, что нет уже страстных приражений, но потому, что приемлющее их сердце мертво для них и живет чем-то иным. Не потому, что человек успокоился вследствие хранения рассудительности и дел, но потому, что в уме его нет ни от чего тревоги. Сознание его насыщено. насладившись чем-то иным. Сердце, которое в полноте прияло в себя ощущение духовного и созерцания будущего века, таково же бывает в сознании своем к памятованию страстей, каков человек, насытившийся дорогою пищей, иной, несходной стою и предложенной ему пищи, то есть вовсе не обращает на нее внимания, не желает ее, а паче гнушается ею и отвращается от нее не потому только, что она сама в себе гнусна и ненавистна, но и потому, что человек насытился первой лучшую пищей, которую он питался, не как расточивший часть свою и возжелавший потом рожцев, когда наперед уже расточил отцовское богатство, какое имел, и еще кому верено сокровище, тот не спит. Если приобучим себя к доброму размышлению, то будем стыдиться страстей, как скоро встретимся с ними. И это знают, изведавшие опытом на себе самих. но будем стыдиться приближения к страстям и по причине их виновности. Когда из любви к Богу желаешь совершить какое дело, пределом желания сего поставь смерть. И таким образом на самом деле сподобишься взойти на степень мученичества в борьбе с каждой страстью и не понесешь никакого вреда. от того, что встретится с тобою внутри оного предела, если претерпишь до конца и не расслабеешь. Помышление немощного рассудка немощную делает силу терпения, а твердый ум и тому, кто следует помышлению его, сообщает силу, какой не имеет природа. Сподоби меня, Господи, возненавидеть жизнь свою ради жизни в Тебе. Житие мира сего подобно выводящим некоторые только буквы, изначертанных на таблице, и когда кто захочет и пожелает, прибавляет к ним и убавляет и делает перемену в буквах. А жизнь будущая подобно рукописаниям. начертанным на чистых свитках, запечатанных царской печатью, в которых нет ни дополнения, ни пропуска. Поэтому пока мы среди изменения будем внимательны к себе и пока имеем власть над рукописанием жизни своей, такое пишем своими руками, постараемся делать в нем дополнение добрым житием, станем изглаждать в нем недостатки прежнего жития. Ибо пока мы в этом мире, Бог не прилагает печати ни к доброму, ни к худому. До самого часа исшествия, который оканчивается дело в Отечестве нашем, и отходим в страну чуждую.